В этот самый момент тот самый старший лейтенант, который изучал Шуриное удостоверение, выскочил из машины и, подбежал к Люстрину, начал ему что-то рассказывать. Внезапно Люстрин подпрыгнул и заорал на потупившегося старлея, то и дело покачивая кулаком возле его нос. Немного успокоившись, подполковник перекинулся несколькими фразами с индусом, Слов Широн не разбирал, так как находился довольно далеко. Затем вытащил из кармана записную книжку, вырвал из нее листок, нацарапал на нем несколько слов и отдал его все тому же индусу. Тот сунул листок в карман, не читая, молча кивнул, поманил к себе горилу и еще одного мордоворота, стоявшего у калитки, И все трое направились к припаркованной вплотную к забору белой шестерке. Гарила сел за руль, взрывел мотор, и шестерка исчезла за ближайшим поворотом. Остальные машины тоже разъехались вскоре то куда. Ишура торопливо зашагал к своему мотоциклу, переваривая по дороге увиденную только что им непонятную и странную картину панибратского общения за правил одесского уголовного мира с высокопоставленными городскими начальниками. Сев на своего двухколесного ишака, Холмов отправился на поиски ускользнувшего люстрина. Подъехал в гор УВД, Шура узнал у дежурного, что Люстрин с остальным милицейским начальством находится в обкоме на каком-то срочном совещании. Убедившись, что «Волга» подполковника действительно находится возле областного комитета партии, Холмов решил, пока суть до дела, смотаться домой, перекусить, согреться и сделать кое-какие неотложные дела. После чего вернуться к обкому, и продолжить наблюдение за Люстрином. Однако действительность нарушила все его планы. Свернув на пекарную, Шура еще издали заметил толпу людей возле дома номер 21-Б. Подъехав ближе, он с ужасом увидел, как из окна их с Димой комнаты Валит густой черный дым, и врываются мутно-красные языки пламени. Бросив мотоцикл прямо на землю, Холмов, спотыкаясь на бегу, пулей вознесся на второй этаж и ворвался в горящую комнату, где Муся вместе с несколькими жильцами дома пыталась справиться с огненным смерчем, плавшим прямо посередине квартиры. Быстро оценив обстановку, Шура отсоединил от плиты и выволок в коридор уже горячий баллон с газом, затем сунул в руки Муси пустые ведра, хриплым голосом послал ее принести поскорее воды, а сам схватил дымящееся одеяло и стал отчаянно сбивать им пламя. Минут через пятнадцать пожар был наконец потушен едкий вонючий дым постепенно вытянулась сквозняком в разбитое окно и в комнате посветлела. Соседи, возбужденно обмениваясь впечатлениями, ушли, оставив Шуру и Мусю стоящими посреди комнаты и растерянно взиравших на последствия пожара. Выгоревший пол, полусожженный стол, обгоревший простыни из занавески печернивший шкаф и шифоньер. «Как это случилось?» Наконец спросил Холмов, доставая дрожащими пальцами сигарету из пачки. «А хрен его знает!» Тяжело дыша, ответила чумазая закопченная Мусе. Соседка крикнула, что из окна дым валит. Мы прибежали, стучим, а никто не открывает. Тогда я отворил своим ключом, и вот. Шуров вздохнул и, забыв зажечь сигарету, стал внимательно осматривать обгоревший пол, медленно прохаживаясь по комнате.